Глава тридцать пятая. Никола. Кажется, прошло уже несколько недель с тех пор, как я чувствовала тепло солнца на своем лице. Хотя утро холодное и накрапывает дождь, я сижу на заднем дворе Пейдж под навесом и наблюдаю за Эйвери, которая подпрыгивает на одеяле, улыбаясь и оглядываясь по сторонам, завороженная криками птицы белок. Грант с позаранку уехал в ресторан, но сегодня утром я наконец-то с ним познакомилась, и они с Пейдж выглядели так уютно. Пейдж принимает душ перед тем, как мы отправимся в город, чтобы купить одежду и пообедать. Пообедать. Вроде бы такая ерунда, но я не помню, когда в последний раз обедала в городе. чувствуя прилив воодушевления. Я знаю, что это еще не конец, однако настроена чуть более оптимистично». Вдруг, как раз в тот момент, когда Эйвери поднимает голову и смотрит на меня, сжимая крохотные кулачки в вязаных варежках, в виске взрывается боль, и в глазах темнеет. Но только на мгновение, потому что я сразу вижу... его. Сквозь туман и цветные пятна перед глазами вижу, как он стоит надо мной. Я зову Эйвери, но Лукас оставил ее во дворе и тащит меня за руку. безвольно оседаю на пол, когда он волочет меня на кухню металлический порожек врезается мне в бок боже лукас хочет, чтобы никто не услышал и не увидел что он будет со мной делать. Открываю рот, чтобы снова закричать, но Лукас быстро закрывает его, залепляя скотчем. Я вижу приоткрытый кухонный ящик. Лукас что, успел подготовиться или схватил первое, что подвернулось под руку в порыве ярости, и у него нет настоящего плана, не зная, что хуже? Стук колотящегося сердца отдается в голове, а я стараюсь держать руки за спиной, подальше от Лукаса, чтобы он их не связал. Я лежу на холодном кафельном полу за раздвижными стеклянными дверями. Эвери плачет и кричит, разрывая мне сердце. «Ты правда думала, что тебе сойдет это с рук?» — шипит он с ухмылкой, нависая надо мной. «Я слышу только свою дочь, приподнимаю бедра и пинаю его ногой, попадая по челюсти». лука падает на колени, а я вскакиваю, бегу к другой стороне кухонного островка, срываю с губ скотч, но не могу бросить Эвери, хотя она совсем рядом. Я слышу её плач и кричу. «Чего тебе от меня надо?» «Я всё тебе дал. Посмотри на этот дом. Посмотри на всё, что я тебе дал. Неблагодарная, вечно ты всем недовольна». — кричит Лукас. По моему лицу текут слезы, и дрожащими руками я хватаю со столешницы нож, с трудом удерживаю его, а Лукас смеется. Он медленно подходит ко мне, решив, что я не пущу нож в дело. — Я тебя видел, как ты смотрела, думая, что победила, — со смехом произносит он. Лукас видел меня в окне, я сама виновата, была слишком неосторожна. Он с улыбкой подбирается ближе, И я вытягиваю нож, дрожащей правой рукой, пячусь, и тут он бросается на меня, так что я не успеваю отреагировать, хватает нож за ручку и подносит его к моей шее. Я смотрю через стеклянные двери на свою дочь, ее личико покраснело и опухло, она рыдает с такой силой, что вся дрожит, лезвие прижимается к моей коже и прорезает ее. — Чего ты хочешь? — спрашиваю хриплым шепотом. — Скажи, и я все сделаю. «Скажи им, что солгала». «Я понимаю, что он еще не знает про Эйвери. Я ведь еще не рассказала полиции про этот важный фрагмент головоломки, доказывающего мотив, и Лукас считает, что его обвиняют только в бытовом насилии и в том, что скрылся с места происшествия, в чем он не виноват. Видимо, он думает, что выкрутится, если я соглашусь и если скажу, что это неправда. Ладно, всхлипываю я». «Это просто твои сексуальные фантазии. Мы кричим, играем в похитителя и жертву. Короче, скажи что-нибудь такое». «Я ведь много раз тебя предупреждал. Что бы ты ни делала, все кончится именно так. Ты доставила мне неприятностей, Джорджи. Это уж точно. Но все равно все кончится так, как должно». «Ладно». Повторяю я, хотя мне хочется только позвать Эйвери. Просто скажи, что я должна сделать. Мы идем домой. Лукас отпускает нож и смотрит на меня. Ты позвонишь в полицию и скажешь, что солгала, что ты... Воспользовавшись тем, что он ослабил бдительность, я хватаю нож, пусть и небольшой, и со всех сил втыкаю в него. Не целюсь, просто закрываю глаза и надеюсь, что Лукас не успеет перехватить нож, и я его раню. Нож входит ему в левое плечо, он хватает нож правой рукой, пытаясь выдернуть, и воет от боли. «Вонючая тварь!» Вопит он. Я не знаю, что безопаснее побежать за Эвери или не втягивать ее в это, хотя она и в ужасе. Я решаю ее забрать. А вдруг Лука знает правду, вдруг решит что-нибудь с ней сделать, на зло мне. Я не могу рисковать. Когда дочь рядом, я сумею ее защитить. Пока он извивается на полу, пытаясь вытащить нож, я бросаюсь к Эвери и хватаю ее на руки. Решаю, что лучше всего бежать к дому Коры, По крайней мере, я окажусь на улице, где нас увидят. Но прежде чем успеваю выбежать со двора, лука дергает меня сзади за волосы, наматывает их в кулак и контролирует каждое движение. — Ты меня не перехитришь. Ты была всего-навсего официанткой, когда мы познакомились. Даже не думай, что тебе удастся победить! — шипит он мне в ухо и заталкивает обратно в дом, подальше с глаз. Я слышу наверху какой-то шум — Пейдж». Но и Лукас тоже это слышит. Он удивленно поднимает взгляд. Он ведь был так осторожен. Он знает, что Грант здесь не живет. Наверное, дождался, пока утром от дома отъедет машина. Решил, что это Пейдж, а я осталась одна и теперь не понимает, в чем дело. Лукас снова смотрит на меня, а потом наверх. «Кто это?» — выплевывает он, так крепко вцепившись мне в волосы, что выдирает клок. «Собака!» «Отвечаю я, надеюсь что мой тон достаточно убедителен, и Лукас не поймет, что я рассчитываю на помощь». «Уходим сейчас же», — приказывает он. Кровь из его плеча заляпала плитку цвета слоновой кости. Он держит в трясущейся руке липкий от крови нож. «Если Лукас уведет меня в тот дом, все будет кончено. Никто меня не спасет, мне уже никогда не выбраться. Я понимаю это всем своим существом». «Мы просто пойдем домой, сейчас же, поняла, и без глупостей. Я в любой момент могу воткнуть эту штуку тебе в почку». Чеканит он, глядя на нож. «Даже если меня закроет, Эвери, ты не получишь». Я чувствую боль. Лукас дышит мне в лицо, поливая знакомыми, как дождь угрозами. Но сколько бы раз я не оказывалась в такой ситуации, так и не смогла понять его извращенный разум. Зачем ему требуется полный контроль над кем-то? Наверное, в тот день на курорте он мог нацелиться на кого угодно, лишь бы получить удовольствие. Если бы это был кто-то другой, сейчас я была бы свободна. Но он предпочтет сесть в тюрьму, лишь бы причинить мне боль, разлучить с единственным человеком, которого я люблю. Он просто чудовище. «Ладно». «Соглашаюсь я. Мы идем!» Лукас и раздвигает двери. Я прижимаю к груди рыдающую Эйвери и шагаю наружу. Он следует за мной, тыча ножом между лопатками. Внезапно раздается вой сирен... и Лукас останавливается. Сиренная еще далеко. Может, машины едут сюда, а может и нет. Но его колебания дают мне шанс. Лукас опускает руку и оглядывается, ослабляя бдительность. Я разворачиваюсь и бегу мимо него, пока он смотрит через забор. Вбегаю в стеклянные двери, захлопываю их и запираю. Я пытаюсь перевести дыхание, даже не понимая, кто воет, я или Эйвери, и кладу ее на кресло, чтобы отдышаться. Я сгибаюсь, кладя ладони на колени, пытаюсь успокоиться, чтобы подумать. Лукас в любую секунду может выбить стекло, но сначала надо отдышаться. Мне надо просто... Тут я вижу, как по лестнице спускается Пейдж в халате и с мокрыми волосами, налипшими на лицо. В ее руках дробовик. Лукас тоже ее видит. Она проходит мимо меня, а эйвери продолжает кричать, потому что сирены завывают все ближе и громче. Пейдж берет дверь на прицел, Лукас перестает пинать ее и неожиданно начинает смеяться. — Ты — та самая мразь, которая вломилась в мой дом, — фыркает он. Но когда Пейдж открывает стеклянные двери и целится в него, усмешка на его лице сменяется страхом. Пейдж медленно выходит во двор, не опуская дробовик Лукас пятится и спотыкается, наткнувшись на розовый куст, но восстанавливает равновесие и пускается бежать. Я вижу, как Пейдж двигается следом, но не понимаю, что она собирается делать. «Полиция скоро приедет!» — кричу я. Нельзя же стрелять в спину, но тут Лукас натыкается на низкую ограду из колючей проволоки вокруг грядки с салатом, сделанную, чтобы не пробрались кролики. Он падает и до крови раздирает голень, а когда встаёт, оказывается лицом к лицу Спейдж. Она стоит рядом с любимым креслом, прицелившись в Лукаса, а он поднимает руки, показывая, что сдаётся. «Ладно, мать твою!» — шипит он. Скоро здесь будут копы, и Пейдж может держать его на прицеле до их приезда. Она оглядывается на меня и Эйвери, которая по-прежнему так надрывается от крика, что ее лицо стало пунцовым, потом разворачивается обратно к Лукасу и без единого слова нажимает на спусковой крючок. На его груди расплывается красное пятно, и он беззвучно падает на землю. Пейдж держит дробовик на вытянутых руках и дрожит всем телом. Лукас не шевелится. Эвери плачет, а сирены уже совсем близко. Копы едут к нам? Почему? Сирены воют так громко. Эйдж не двигается. Наверное, у нее шок. Она спасла меня. Больше Лукас никогда не вернется. Я слышу, как хлопает дверца машины, а сирены умолкают. Голос скорой зовет меня по имени. Она врывается в дверь. Все происходит так быстро и одновременно, как в замедленной съемке. На мою ладонь падает капля крови, и я подношу руку к ране на голове, полученной от удара Лукаса. Никто не должен знать, что он пытался убежать и поднял руки, когда в него стреляли. Это была самооборона. Они увидят меня и поймут, что так оно и было. Лукас пришел за мной, и я должна была с этим покончить. Я забираю у Пейдж ружье. Она не пытается мне помешать, просто смотрит на мертвое тело. Держу дробовик в трясущихся руках, наставив его на Лукаса. И тут сквозь кусты в сад влетают полицейские. Увидев у меня оружие, они на всякий случай вытаскивают свое, но я немедленно бросаю дробовик и опускаюсь на колени. Пейдж кидается ко мне и обнимает. «Конечно, нас разлучат». Чтобы задать вопросы, я крепко сжимаю ее руку и заглядываю ей в глаза. Я застрелила его. Мне пришлось. Она кивает и тоже сжимает мою руку. «Тебе пришлось», — соглашается она. «Все кончено», — повторяю я снова и снова, стоя на четвереньках в грязи. всё кончено».